Недалеко от котельнической, ячейка еще одного знаменитого улья едва вместила в себя сейф, два стула, зеленосуконный почти бильярдный стол, только луз не хватало, и самым естественным образом задержавшийся там портрет железного Феликса. Хозяин п и н а л а полуночный трудяга в штатском, внешности совершенно незаметный, по таким личностям взгляд скользит, как по льду, ни на чем не останавливаясь. Провожая на дело сотрудника, умолял его в сотый раз. Никому и нигде ни слова, это тайна. Особист, согласно кивая, припечатал палец губам. Не жалея командировочных, где-то с год майор колесил по стране. Ревизор проворачивал дельце, приоткройся, которая до срока, напрочь слетела бы его голова. Первым делом отметился сыщик на Саяно-Шушинской ГЭС, и оттуда пошел по Руси. Пожираемые гнусом артельщики, Магадан, далекие п р и с к и замечали его на дорогах. Из якутских алмазных кратеров вывозили майора Белазы. Петербургский элитный рубин доходчиво объяснил лубянскому посланнику, отчего недостроены лодки. То же самое спел о о танках несчастный оборонный Тагильский. Поднятый в поле вездеходом, удивленно возрился на приезжего в Иркутинский местный зайчишка. перепугав своим появлением начальства колоний, вел в тех краях столичный гонец под черный, как деготь чефир, задушевные беседы с всемогущими еще год назад за правилами русского Соболя. Судьба ОМОНовским сапогом придавила их чемоданы перед самым отбытием на Багамы. Среди прочих горе-свидетелей затянул унылую песню нынешний столяр-колонист и вчерашний сиделец охотного, дачи которого на Лазурном берегу напрасно ждали хозяина. Были еще лабиринты кемеровских угольных шахт, где за спиной пришельца бродили души пропавших в завалах шахтеров. Закрывался он ладонью от яркой пасти Челябинской домны, и повсюду в отчетах, сплетнях и совершенно искренних исповедях, прописавшихся на Колыме, бывших менеджеров, неизменно всплывало у Гарова. В сейфах проклятого Сибнефтстроя, руководство которого уже лет пять, как было запрятано, по толще гостеприимного песка на Ваганьковском, разыскались ее расписки. Еще один невольный северный житель, заселивший конкурентами целое кладбище, к Машке также благоволил. В олигарховых тайных схронах, наговоры, квитанции, чеки, а обнаружился все тот же почерк. И за что бы майор ни брался, и куда бы ни совал свой нос, в Абакан, в Красноярск, в суровый рабочий Челябинск, отовсюду ухмылялась прима. Торчали уши великой в Нижневартовском водочном деле, не слишком маскировалась могучая и в не менее скандальном алтыне. Разбирая дело смоленских бань, полное собрание сочинений господина Бабарыкина — смотрелась на фоне тех томов тонкой ученической тетрадкой. Уже не сомневался посланец, с кем он неизбежно встретится. В одиночном номере захудалой салихардской гостинички посетил его и кошмар. Над Москвой, над самим Китая городом, в с к л у б и л о с ь вдруг желтое облако. Из облака во все стороны показалось множество рук. На одних барских д да о пухлых сверкали браслеты и кольца, другие пугали костлявостью. Услышал спящий гонец, знакомый кокетливый хохот, а затем и надрывный плач. Обнимали бесчисленные Машкины руки и л е с а и поля за МКАДом, и вместе с облаками тянули их к себе на котельническую. Как гвоздем прибил к кровати несчастного тот пророческий сон голову, словно дрель, сверлила мысль. Все теперь опутано ведьмой, банки, фирмы, заводы, плотины, какие-то левые холдинги, и с ними уроды-гиганты, подобные монстру в Тольятти, который так и не мог испустить еще дух, но словно ядовитые газы, испускал из себя Жигули. А ведь ждали еще майора ее фальшивые авиза, ее краснодарские вклады, ее переговоры с кавказцами, ее неслыханное коронование авторитетами на знаменитом съезде в Баку, ее появление под ручку с премьером в Оттаве и ко всему прочему. Давос, Куршавель, нефть, Малибден, Титан, все тот же проклятый никель и опять неизбежная биржа. Верхи и низы под Лебабы кружили, словно в хичкоковском вальсе. д о в е с к а м пританцовывали уполномоченные по правам человека, а также вырисовывались в сфере деятельности н е у г о м о н н о й Егоровны. Дербинские рынки, молдавские ковры — Туркменская керамика, Каспийские Владивостокские рыбосовхозы и, как следствие последних приобретений, осетровая белужья икра и дальневосточные крабы.